Впервые я увидела профессора в библиотеке в Фалькенберге. После автобусной аварии прошел год, и пока социальные службы решали давать ему пожизненную пенсию по инвалидности или не давать, он через бюро по трудоустройству нашел временную работу. Мы с братишкой как раз сделали для себя открытие. Оказывается, библиотека замечательное место, где можно пересидеть домашние скандалы. Открыта аж до 7. Введёшь себя тихо, сиди хоть до закрытия. Мы просматривали комиксы или играли во что-нибудь. А когда я уставала от Тинтина и Лаки Люка, когда мне надоедало побеждать братишку в китайские шашки, я просила Ласла найти мне что-нибудь интересное почитать. Он каждый раз сиял, особенно если спросишь что-нибудь про астрономию или динозавров. Уходил и возвращался с целой кипой. Очень скоро у меня появилось чувство, будто мы старые друзья. Он знал, какие книги мне интересны, и самое забавное, часто оказывалось, что они интересны и ему самому. Если в библиотеке было мало народу, и у него появлялось свободное время, мы шли в кафетерий и болтали о чём придётся. Прежде всего, я спросила, почему он ходит на костылях. Профессор рассказал о автобусной экскурсии в Германию. Авария на автобане. переломы обеих ног, причём такие скверные, что он никогда уже не сможет ходить по-настоящему. Ирония в том, так он и сказал, ирония в том, что он никогда не был за границей, если не считать первых двух лет жизни в Венгрии, откуда его увезла мама. И авария случилась почти сразу. Не успел автобус сойти с парома, так что он никакой Германии и не увидел. только кусок автобана и больница. Мне кажется, это его больше всего и огорчило, настолько, что он дал себе слово никогда не выезжать из Швеции. Скорее после этого Ласло снял старый хуторской дом под скук с торпом. Заместительство в библиотеке подошло к концу, но он сказал, что я могу приходить в гости в любое время. Я долго сомневалась. Вообще-то я не особенно доверяю взрослым, но в конце концов решила его навестить. К нему мало кто заходил, если, конечно, не считать его матери. Та дважды в неделю появлялась с едой из полуфабрикатов и исчезала опять. Он обрадовался, даже я бы сказала, чересчур обрадовался. Я тут же предложил выпить чаю, а главное, ему не терпелось показать мне все свои коллекции и рассказать всякие невероятные истории, вычитанные им в книгах. С тех пор так и повелось. Раза два в месяц я обязательно его навещала. Чаще всего просто так поболтать, но иногда просила помочь с уроками или мне надо было что-то спросить. Ласло знал всё и обо всём. А если не знал, тут же лез в свои книги, чтобы узнать. Всё это я вспомнила, пока крутила педали назад в Скуксторп. Если где-нибудь когда-нибудь и кто-нибудь писал о русалках, Ласло найдёт. Обязательно найдёт. У нашего гаража стояла машина. Форт Таунус. Похоже было, беднягу в последнюю секунду спасли из-под пресса на свалке. Окно в кухне открыто на стеж. Проветрить, что ли, решили. Мини-велосипед Роберта валялся рядом с крыльцом. В прихожей ваза с тюльпанами. Я сразу почуяла запах маминых духов, тех дорогих, которыми она почти никогда не пользовалась. И всё равно до меня не сразу дошло, что происходит. Рюкзак на полу, потёртые ковбойские сапоги, кожаная куртка на вешалке, но всё же дошло. Я быстро поправила волосы, попыталась стереть грязное пятно на брючине и сама себе удивилась. Неужели это ради него я прихорашиваюсь? Голос в гостиной. Знакомый, признакомый, хотя я не слышала его почти год. Он же почти никогда не звонил из тёри мы. Вообще не любил говорить по телефону, а если говорил, то мрачно и односложно, а иногда бросал трубку после разговора. По радио звучала какая-то сентиментальная мелодия, и я слышала, как он подпевает. Потом возник ещё один голос, попесклявее, чем папин. но не мамин и не братишкин, а мужской. Мужской голос, только писклявый. Пошутил должно быть, потому что папа захохотал своим странным кашляющим смехом, как поперхнувшийся лис. Я однажды слышала в зоопарке. Из гостиной появилась мама с подносом в руках и, увидев меня, просияла. Нелла, привет. Знаешь какая новость? Папа вернулся. С ума можно сойти. Он ошибся, не так прочитал постановление. На три недели ошибся. И вот на тебе, трах-бах, появился. Часу еще не прошло. Ты что, не рада? Иди скорее, поздоровайся с папой. Она хорошо выглядит. Вязаные кофти и юбки, белый шейный платок. И не просто хорошо. Она выглядит влюбленной. Шоки розовые, надела самые лучшие свои серьёжки, красные камушки в серебряной оправе. А по духам синяк от засоса. И движется как-то легко, красиво. Я давно не видела её такой счастливой. И лей тут, ну, приятель его. Я сейчас только стаканы захвачу и сигареты. В первый момент я его просто не узнала. Голова бритая, а весит килограммов на десять больше, чем когда я его в последний раз видела. Джинсы, рубашка с короткими рукавами, новая татуировка. Змея обвивает руку. Когда он сел, у него были бакенбарды и конский хвост и до лопаток. А сейчас совершенно лысый. Наверное, сегодня утром побрился. Маленький порез, запёкшийся кровью, выглядит совсем свежим. Я почему-то не могла отвести глаз от его черепа странного, шишковатого, с печёночными пятнами, похожими на мокриц. Рядом с ним дядька, я его никогда прежде не видела, тоже лысый, небольшого роста, но здоровенный, как бык. Привет, папа. — тихо сказала я. Он меня сначала даже не заметил. Повернул голову в другую сторону, точно услышал голос из-за стенки. Роберт сидел на корточках на полу рядом с ним, весь красный от возбуждения. «Нелла, вот ты где!» — обнаружил, наконец. «Иди скорее сюда, я тебя обниму». Он обнял меня с такой силой, что больно стало. «Нелла, вот ты где!» — обнаружил, наконец. И более та каким-то образом сочеталась со всем букетом его запахов: вечный лосьон после бритья, сладковатый запах пота, его пота, только его, ни у кого не было такого запаха, спиртное и табак. Он отпустил меня и удержал на вытянутых руках. Я посмотрела ему прямо в глаза. Никакого блеска, никакой глубины. никакого выражения. Прочитать, о чём он думает, невозможно, разве что где-то на самом дне этого до странности пустого взгляда. Леф, поздоровайся с дочкой, это Петранелла. Папин приятель коротко кивнул, не отводя взгляда от зажатой в кулаке пивной банки. И у него тату Голая женщина на одном предплечье, сердце, пронзённое стрелой, но другом. А на шее свастика, наполовину прикрытая массивной серебряной цепью. Погляди только, как на мать похоже. Видишь? Цвет глаз одинаковый и такая же тоща. Чёрт подери, Нелла, как твои дела, девочка? Нормально? Ты что-то совсем не выросла с тех пор, как я тебя видел. И это думала, уже не знаю, какая длинная. Как в школе. О'кей. Смотри, не перетрудись. Ничего хорошего читать целыми днями. Может, отрыгнуться. Кое-кто становится таким умным, что превращается в идиота, если ты понимаешь, о чём я говорю. Он переводил взгляд с меня на Роберта. словно пытаясь сообразить, кто из нас больше нуждается в его внимании. «Больше всего, ребятишки, мне не хватало вас. Разрази меня гром на этом месте, если вру. Я, конечно, не большой мастер звонить или там писать письма. Так уж получается в тюряге. Человек, ну, вроде бы замыкается в себе, чтобы умом не сдвинуться». Он прокашлялся и сплюнул мокроту. «Роберт, притащи-ка еще несколько баночек, они там в рюкзаке, в боковом кармане». Осчастливленный почетным поручением Роберт вскочил и выбежал в прихожую. Радио ни с того ни с сего замолкло, и наступила внезапная тишина. Только позвякивание посуды с кухни. Мама возилась с чем-то. Папа посмотрел куда-то мимо своими странными, точно нарисованными глазами. А ты заботилась о младшем братишке, пока я там был? А то помогала с уроками и всё такое, конечно. Молодец. Трудновато ему учиться. Эти чёртовы проблемы с усвоением материала, повторил он услышанную где-то формулировку. А дочка моя, он повернулся к приятелю. Дочка моя просто гений. Высшие оценки по всем предметам. Не знаю, в кого она, и не в меня это уж точно. Я в школе даже таблицу умножения толком не выучил. Папаша никак не мог с этим смириться. Не хочу орал жить под одной крышей с идиотом. Ну и колотил же он меня, когда я приносил дневник с отметками. Отец неопределённо помахал рукой и приятель услужливо пододвинул ему пачку сигарет. Кстати, ключи от машины у тебя? Нужно кое-что провернуть. Скажу только бабёнке. А что это ты её так называешь? Как? Бабёнка? Да только к слову прислушайся, бабёнка. Почти что бабочка. Очень даже ласково. Ей нравится. Я просто не хочу неприятностей. Ты уверен, что не хочешь задержаться? Детишек не видел целую вечность. Всё нормально. Целый год без меня обходились. Ещё пару часов перетерпят как-нибудь. Он замолчал. Вернулся Роберт, прижимая к груди целую охапку банок с пивом. Он поставил их на стол, и что-то в его позе или в движениях было такое, что я вдруг подумал: "Да чего же он похож на отца? Вырастет и будет ещё больше похож. Снаружи может и похож, а внутри совсем другой". "Ты что, уезжаешь?" спросил братишка. Ненадолго. Надо кое-что сделать, только без соплей, чёрт тебя. О'кей, папа. Я серьёзно, не думай, что шучу. Мне нужны покой и тишина. Я же дома. Ты даже представить не можешь, что там за жизнь. Там, откуда я приехал. А теперь ты ещё хуже, чем раньше. Сплошные иностранцы, турки, югославы, хрен их знает, кто они. Дерьмо всякое одним словом. Не так, что ли, Лэффе? Ещё бы не так, хуже того. Скоро в тюряге и по-шведски не поговоришь. Теперь там и вьетнамцы, и черножопые, и чёрт их знает, откуда они понабились. Так что никакого хныканья, ты уже большой, а большие сопли не распускают. А отец взял банку с пивом. открыл, выпил глоток и скривчил гримасу. До сих пор понять не могу, как это я ошибся с бумагами. Какие 3 недели? Марика чуть в обморок не упала, когда я открыл дверь. И это как наш пацанчик. Он тоже читает плоховато. Или как? Роба? Не как сестра. Буквы будто заплетаются, пока вторую прочитаешь, первую забыл. Не поймёшь. Одна на другую похожа. R выглядит как P, маленькое S и маленькое A вообще не отличить. Знаешь, я только через много лет понял, что куму это не имеет никакого отношения. Человек не становится глупее от того, что плохо читает. Ещё умнее и других, подтвердил приятель. А как со мной? Сколько я могу оставаться В этом доме решаю я. Ты меня поддержал, и я тебя поддержу. Останешься, насколько захочешь. Или пока твой полицейский надзор не найдёт что-то получше. А? Ты подумай, Лёффе, может, мы и второе Рождество справим вместе? А обстановочка-то будет поуютнее, чем в Хальмстеде. Как ты думаешь, Роберт? Интересно ведь с двумя взрослыми мужиками в доме. «А на мой день рождения он тоже останется?» Братишка старался говорить легко и свободно, но это ему плохо удавалось. «Конечно. А что, тебе что-то не нравится?» «Почему? Все нравится». «Вот и мне так показалось». «Узнаю папашу». Роберт посмотрел на улицу с таким видом, словно ему хотелось оказаться в нескольких сотнях километров отсюда. Я не понимала, на что он надеялся, что перед ним не настоящий отец, а его двойник или что-то в этом роде, что сейчас явится настоящий и выкинет двойника в окно. А что у тебя с очками? Сломались в школе. Вот оно что. И что ж ты шляешься с заклеенными очками, как дурачок деревенский? Пора уже научиться содержать свои вещи в порядке. А отец говорил по-прежнему спокойно. Но я-то знала эту его интонацию. И мама её услышала. Она как раз вошла с подносом со стаканчиками для грога, пачкой райт и вазой с тюльпанами из прихожей. "Мальчишки всё время столкуются обо что-то", примирительно сказал Леффе. "И я такой же был. И очки носил одно время. Всё время ломались с Волочей". Вежишь куда-то или в драку угодишь, а они падают. И не дай бог кому обозвать меня оскариком, тут же в пятак. Я не с тобой разговариваю, а с мальчиком. Хорошо, хорошо, успокойся. Это мне знакомо. Настроение отца менялось на противоположное мгновенно, точно монету перевернули, даже не успеваешь заметить. И тебе не стыдно, Роберт? Ты только посмотри, как ты выглядишь. Не понимаешь, что ли, что народ ржёт над тобой? Их никак по-другому не починишь. Не починишь и плевать. Взорвался Папаша. Речь идёт об уважении и о самоуважении. Чёрт бы его подрал. Почему они сломались? Кто-то тебя ударил? Я еле заметно покачала головой, и Роберт, слава богу, заметил. "Нет", прошептал он. "Я их сам уронил на школьном дворе". "Сам уронил? Ну уж нет. Ты у меня научишься следить за своими вещами. Сними их сейчас, не завтра же, конечно, сейчас". "Но я же без них ничего не вижу". "Делай, что сказано". Все как воды в рот набрали. Леффе уставился на телевизор, будто ждал, что тот включится сам по себе, и сразу на очень интересной программе. Мама стояла с дрожащими губами. Я видела, она хотела что-то сказать, но не решалась. Во всяком случае, не сейчас, когда отец только что объявился после года отсутствия. Роберт снял очки, медленно Очень медленно сложил их и стоял, не двигаясь. Давай их сюда. Он с собачьей покорностью пошёл к отцу. Сейчас заплачет, подумала я. Я понимала, сейчас он заплачет. Потому как он шёл, как поднёс тыльную сторону ладони к углу глаза, и я, словно у меня были телепатические способности, постаралась передать ему свои мысли. внушить, чтобы он сдержался, чтобы не заплакал, потому что тогда этот психопат взбесится еще хуже. «Ну, не плачь же, Роберт, не плачь, держись», — думала я изо всех сил. «Давай их сюда», — повторил отец. Он протянул очки отцу, тот взял их, покачал с отвращением на ладони, словно это были не очки, а какая-нибудь дохлая мышь, и опустил в нагрудный карман рубашки. Отлично. Пусть пока побудут у меня. А теперь геть отсюда, малышня. Мне надо поговорить с Леффе по делу. А ты, Марико, сделай одолжение. Постирай мои шмотки. И я не успел. А они в рюкзаке. Папа со своим сокамерником вернулись поздно ночью, около полуночи. О, ехали. Ещё девяти не было. Даже мама не знала, чем они занимались, да и её и не интересовало особо. Обрадовалась, что отец вернулся, и теперь пила с ним напереганки, если судить по её пьяному смеху, и курила свои отвратительные ароматизированные сигареты. Их запах проникал даже на второй этаж. Но пока всё было ничего. Это не тот случай, когда они начинают всё громить. У меня на такие дела прямо радар какой-то. Я никак не могла уснуть, и Роберт тоже. Он то и дело тихонько стучал в стенку, проверял, сплю ли я. Я не отвечала, хотя подмывала ответить. Пусть спит. Он переживает из-за очков. Без них он вообще ничего не видит. «Абсолютно беспомощен». Вдруг я подумала, «Как же так?» Я не могла вспомнить, что я делала всего неделю назад. Что-то, ясное дело что, ходила в школу, и еще не знала, что задумал Герард, не знала, что отец возвращается. Учила уроки, смотрела телевизор, волновалась за братишку, прикидывала, что буду делать». Если у мамы опять начнётся период, но деталей вспомнить не могла, словно это была не моя жизнь, а чья-то чужая. И едва закрывала глаза, сразу возникала картинка: огромное связанное животное в деревянном сундуке, шприцы и пятна крови на полу. Раны не чешуе, разорванная щека, через которую видны зубы и язык. Кое что запомнилось, будто снятое крупным планом со вспышкой. Наверное, память умеет тайно увеличивать необычные подробности, чтобы лучше их сохранить. А есть и слуховая память: булькающее шипение в жабрах, тяжёлое дыхание, лопающиеся воздушные пузырьки. и глаза. Он смотрел на меня всего одну-две секунды, и мне сразу стало не по себе. Это не человек, конечно, но и не животное. Хотя человек тоже животное, но как бы не совсем. И он тоже не совсем животное. Не знаю как, но я поняла, о чём он думает. Он спрашивал себя, как я сюда попал? Что я здесь делаю? Кто такие эти существа и почему они меня мучают?